Четвертое. В субботу и воскресенье Лоуренс прилежно просматривал всю центральную и местную прессу, отыскивая информацию о волках, да еще наведался в кафе, расположенное в нижнем конце деревни. — Не ходи туда, — уговаривала его Камилла, — они будут тебя доставать. — Why? Почему? — раздраженно поинтересовался Лоуренс. Он всегда сердился, когда ему было неспокойно. Это же и их волки тоже. Это не их волки. Это волки, с которыми возятся парижане. Это злые духи, истребляющие их стада. Я-то не парижанин. Ты занимаешься волками. Я занимаюсь гризли. Гризли — моя основная работа. А как же август?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 Прикусив кончик пальца, Камилла погрузилась в размышления. Она еще не думала о том, что следовало бы все выяснить об этом животном. Она не верила в слухи о звере-чудовище, речь просто шла о волках, вот и все. Но Лоуренс, вероятнее всего, считал, что во всех этих нападениях виновно одно существо, и оно имеет некий облик и некое имя.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 может, плюнуть на этого дурацкого волка и провести вот так всю жизнь в одной единственной комнате вдвоем с Камиллой. — Ну, я пошел, — вздохнул он. В кафе после бурной дискуссии Лоуренса, наконец, согласились пустить в холодильную камеру. Траппер, как его здесь называли, а кто он, как не или, как говорят в Северной Америке,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 И столяра Жирро Лоуренс внимательно осмотрел овец. У одной не хватало ноги, у другой был вырван клок мяса около шеи. — Следы зубов нечеткие, — пробормотал он. — Плохо сохранились. Лоуренс жестом показал, что ему нужна линейка. Ни слова не говоря, Жирро сунул ее ему в руку. — Лоуренс что-то измерил? — Подумал.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 Да, как и все остальные. Они, наверное, уже начали подготовку. Ты знаешь, что это за зверь? У тебя есть какие-нибудь соображения? Лоуренс поморщился. Может, новый? Чего ты взял? Тебя что-то смущает? Его размеры. Он действительно большой. Не то слово. Слишком большой.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 Кстати, ты видел Сибелиуса? Никакого следа. Тебе надо вернуться в деревню. Тут явились двое полицейских, но Жиро говорит, что они ничего не смыслят и не могут правильно осмотреть животных. А ветеринар уехал невесть куда. Там кобыла должна ожеребиться. Все орут, все возмущаются. Черт возьми, Лоуренс, может, ты все-таки вернешься? Через два часа в Экаре.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 Слишком не на язык. Да к тому же у уродина. Рассказывали, что лет 30 назад какой-то заезжий итальянец соблазнил ее, и она решила последовать за ним, несмотря на запрет отца. Соблазнил-то он ее окончательно, вы же понимаете, уточняли местные сплетники. Но жизнь сложилась так, что Сюзанни даже...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 Кюре, поднявшись на ступеньки и торжественно воздев руку, дабы призвать к тишине, принялся громко ее читать. — Прошу вас, позаботься о нем. — Ты что, придурок, внятно читать не можешь? — заорала Сюзанна, продолжая баюкать малыша. — Ничего у тебя не разберешь. — Прошу вас, позаботься о нем, — послушно повторил Кюре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 просторного, как мешок, платья. «Салиман Мельхиор! А, а дальше черт разберет, как его там!» Усмехаясь, язвительно произнес Жермен, путевой обходчик. «Что за имичка, Тарабарщина какая-то! Разве нельзя было назвать его Жераром, как нормального человека? Откуда она такая взялась, его мамаша? Может, из бедра Юпитера?» Все еще немного посмеялись, но недолго. Люди в Сен-Виктории, — объяснила Люси, — все ж неполные дураки и могут сдерживать свои чувства, когда это необходимо. Не то что жители Пьерфора, а тех и слова доброго не скажешь. Пока разбирались с запиской, малыш, прижавшись черной головкой к плечу великаншей Сюзанны, вел себя тихо. Сколько ему тогда было? Месяц?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 «Соль — Соль! — окликала она юношу. — Пошевеливайся, беги сюда. Тут по телевизору твою родину показывают. Сюзанна так и не разобралась в том, откуда родом Салиман, поэтому она предпочитала думать, что ему принадлежит вся Черная Африка. Соответственно, не могло быть и речи о том, чтобы Салиман пропустил хоть одну из документальных программ.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 На почтительном расстоянии шествовали оба полицейских, а также мясник, которого Сюзанна тщетно пыталась спровадить. — Только у меня есть холодильная камера, а значит, мне этих овец и увозить, — отрезал он. — Черт навязался на мою голову, — сердито проворчала Сюзанна. — Полуночник закопает их здесь, в Экаре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 Лоуренс протянул ему обе соломинки, держа их как можно ровнее. «Мери только точно». солиман осторожно приложил метр к кровавому следу. «Тридцать пять миллиметров», — объявил он. Лоуренс поморщился. Он измерил вторую соломинку и вернул метр солиману «Что скажете?» — спросил один из жандармов.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 Он пошел за ней следом по тропинке, покрытой высохшей травой, прямо к рудливому каменному дому. Разве он мог запретить французам, по их дурацкой привычке, пить, начиная с полудня, и портить свое здоровье? Впрочем, и многие канадцы поступают точно так же. — Так и быть, ты прав, — примирительно сказала Камилла, положив руку ему на плечо. От нее действительно воняет».